самого они хотят знать не мы лиуем свой нос в делах хелстрома о пируджи кивнул это объясняло почемухелстром чувствовал себя хозяином ситуации как мог этот лошиный доктор пролезть так высоко что вы ответили спросил пируджи я солгал в — произнес шеф спокойно. — Я сказал, что, наверное, кто-нибудь еще, поскольку мне об этом ничего не известно. Но я обещал навести справки, так как иногда мои люди провеляют чрезмерное усердие. Перуджи несколько секунд смотрел в молчании на стену. — Что за всем этим стоит? Затем он сказал... мы можем подставить ма если понадобится. Это был один из вопросов, которые я обдумывал. О один из нескольких подумал Перуджи. Шшеф прервал нарастание его беспокойство, спросив:епер «Э, расскажите мне чем они занимаются на своей ферме но они снимают фильмы о насекомых. Вы мне уже говорили вчера это все не уверен, чем они еще могут заниматься, но у меня есть некоторые предположения относительно того где они могут этим заниматься. В этой студии есть подвал. костюмерная и прочая ерунда выглядяящие вполне достоверно. но между студией и домом есть туннель. Они провели меня по нему, и мы имели совместный ленч. Обслуживали нас, надо сказать, довольно странные дамы. Красивые куколки. Все четыре. Но они не произнесли ни слова. Даже когда я обращался к ним. Что? Они не говорят. Они просто накрыли стол и ушли. Хеллстром сказал, что они совершенствуют оборудование. особые произношения и по приказу своего учителя не говорят ничего, если его нет поблизости и он не может скорректировать произношение. Ну, звуччит убедительно вот как мне показалось это странным. велась передача на джанварта и других нет по той что и вчера причине. они не забыли упомянуть об этом и были весьма убедительны радио создает помехи и все такое мне все-таки не нравится что вы идете туда без радио если что-нибудь может быть стоит сделать вашим заместителем мэрли или дт вместо джанверта не волнуйтесь Они просто дали понять, что со мной будет все в порядке, если я буду придерживаться правил. «Как это?» Хеллстром детально объяснил, как его выводит из себя, если кто-то мешает съемкам. Мне было сказано следовать за гидом и не отклоняться в сторону. Кто был гидом? Некий невысокий парень по имени Салдо, не выше коротышки Джанварта. Крайне молчалив. Дама, которую они натравили на меня вчера, не появлялась. «Дзула, вы уверены?» «Уверен». «Шеф, нас загнали в угол. Мне нужна помощь. Мне нужен дорожный патруль, ФБР и вообще любой, кто может спрятаться в холмах вокруг фермы Хеллстрома». «Дзула». «Ты что, не слышал, что я сказал о недавнем звонке?» У Перуджи застрял комок в горле. Шеф умел быть решительным и беспрекословным, и голос его тогда звучал спокойно. Стало быть, дело не в одном звонке. Осиное гнездо зашевелилось. «Ты что, не слышал, что я сказал о недавнем звонке?» Нельзя просить помощи в проекте, который не существует, сказал шеф. Вы знаете, что я передал запрос по каналам на получение помощи со стороны ФБР. Я перехватил его и аннулировал: Этот запрос больше не существует.